Глава вторая. Диагноз вегетососудистой дистонии. С диагнозом в е г е т о с о с у д и с т а я д и с т о н и я творится ужасная путаница. И все, кто получил данный диагноз, вероятно, о существовании этой путаницы догадываются. Впрочем, она свойственна только для отечественной медицины, в которой до недавнего времени совсем не было психологии, но если и была, то только советская психология. где общественное всегда выше личного, которую и психологи это называть трудно. На Западе, где настоящим научным изучением психологии занимаются уже без малого сто лет, этой путаницы нет и в помине. А потому в с я к и й о б р а т и в ш и й с я к врачу с и м п т о м а м и вегетососудистой дистонии сразу н а п р а в л я е т с я к психотерапевту, а не ходят от врача к врачу как проклятый на протяжении с е м д е в я т лет. Таков средний срок м ы т а р с т в россиянина, страдающего ВСД, от первого его обращения к врачу до визита к психотерапевту. Догадываюсь, что для неспециалистов это мало интересно, но все же считаю необходимым об этой путанице рассказать, поскольку в действительности, держитесь за стул, такой болезни, как вегетососудистая дистония, в природе не существует. Диагноз есть. О болезни, по крайней мере сердечной, нет. Впрочем, это не означает, что нет проблемы. Запутал? Прошу меня простить, не хотел. Сейчас постараюсь внести ясность. А как все хорошо начиналось? Лучше всего, мне кажется, начать рассказ о вегетососудистой дистонии с реальной истории. Представляю вам нашу героиню. Ее зовут Татьяна, ей двадцать один год. Она учится в Санкт-Петербургском государственном университете на юриста. Этот летний день выдался солнечным. Татьяна только что сдала экзамен, и потому настроение было хорошее. Правда, ее жизнь была несколько омрачена разрывом с молодым человеком, но она девушка современная и понимала, на сильно мил не будешь за мужчинами бегать себя не уважать и лучше раньше, чем позже. если все равно неизбежно. Родители люди обеспеченные, так что у Татьяны своя инарка о м и своя квартира в центре города. Собственно туда и направлялась наша героиня, сидя в гордом одиночестве за рулем BMW, прямиком по набережной реки Фонтанки. Но вот не задача. Машины на упомянутой набережной безнадежно встали. Пробка. В салоне машины было жарко. Таня покрутила ручку кондиционера. Но тот почему-то не захотел ответствовать. Машина хорошая, а ломается, как и любая другая. Надо т о г н а т ь на техстанцию. Таня попробовала открыть окно, но и на улице душно, а еще выхлопные газы. Тяжело дышать, душно. В какой-то момент в горле совсем пересохло, и даже глоток кока-колы облегчения не принес. Машины двигались еле-еле, солнце нагревало кузов. Черт, совершенно нечем дышать. И тут Тане показалось, что у нее кружится голова. Видимо, не хватает воздуха. Она попыталась глубже вдохнуть, но воздух словно бы застревал где-то в районе г о р т а и категорически не желая двигаться дальше. Головокружение усиливалось. Что со мной? – подумала Таня и почувствовала, что у нее отчаянно сжало виски. Испугавшись, она прислушалась к биению своего сердца и на какой-то миг ей показалось, что оно молчит. Потом вдруг оно забилось с такой чистотой, что у Тани возникло ощущение, что оно вот-вот выпрыгнет из груди. Ноги в миг стали ватными. Как жать и м и н а педали? Господи, я их почти не чувствую. Машины двинулись, а ноги т а н и н ы двигаться отказывались. Раздались резкие сигналы раздраженных водителей сзади. Всчитанные секунды, превратившиеся в настоящий гул, кровь уже билась в таняных висках, к а з а л о с ь голова вот-вот лопнет, дыхание сбилось окончательно, воздуха не хватало, ноги о н е м е л и по телу градом покатился пот. И в этот момент Таня вспомнила, как ее бабушка вот так же осталась один на один со своим инсультом в пустой квартире, когда ее разбил паралич. Она не могла даже вызвать себе скорую помощь. Пролежала так без помощи почти целые сутки, пока Танина мама по случаю не решила ее навестить, а если бы она пришла позже, через день, через два дня, даже страшно себе представить. Тут Тане показалось, что она теряет сознание, что в ее голове словно бы лопается какой-то сосуд, что ее сердце вот-вот сорвется с ритма, и тогда все, конец. А так все хорошо начиналось. Как она выехала с набережной, свернула в один из проездов, Таня не помнила. Все происходило с ней словно в полусне. Она позвонила с мобильного телефона в ноль три, но там с ней как-то странно разговаривали, узнали возраст, симптомы, потом посоветовали успокоиться и отказались выезжать. Сил уговаривать служащих скорой помощи у нее не было. И в какой-то момент она просто бросила трубку. На счастье рядом оказалась аптека, где Таня купила валидол. Лекарство помогло. Через полчаса состояние более-менее нормализовалось, и девушка смогла добраться домой. Но ужас пережитого весь день и всю следующую ночь не давал ей покоя. Что со мной? Что это со мной было? Может быть, у меня какая-то болезнь? Эти вопросы одолевали Таню с новой и новой силой. Несколько раз ей становилось плохо, увеличивалась слабость, ее прошибал пот, дыхание срывалось, возникало чувство нехватки воздуха, сердце колотилось как бешеное, в груди появилась к о л ю щ а я боль. На счастье в доме нашелся кроволол, который шел в ход вместе с купленным накануне валидолом. Таня порывалась несколько раз вызвать скорую помощь, но неприятный осадок от предыдущей беседы с оператором этой службы останавливал. Промучившись так целую ночь, Таня приняла решение, несмотря на все свое нежелание, надо идти к врачу. Да, обязательно идти к врачу. Утром, ощущая ужасную слабость в полуморочном о б состоянии, Таня отправилась в коммерческий медицинский центр. Сначала она думала добраться туда на машине, но когда подошла к своему средству передвижения, ей подумалось: а что, если опять? п о е ж и в ш и с ь она решила, что лучше воспользоваться такси. В клинике ее принял весьма приветливый врач, который внимательно ее выслушал и прописал всестороннее обследование. У Тани взяли кровь на анализ, сделали ей электрокардиограмму и УЗИ сердца. Провели доплеровское исследование с целью изучить состояние сосудов мозга, а также еще какие-то манипуляции, смысл которых остался для нее скрытым. Выложив существенную сумму денег, Таня узнала, что у нее функциональное расстройство сердечной деятельности и необходимо принимать целый набор препаратов, часть из которых, как она помнила, были назначены в свое время ее бабушки. В заключении ЭКГ она прочла, что у нее блокада правой ножки пучка Гисса, з а к л ю ч е н и и УЗИ сердца, что у нее снижен сердечный выброс, в заключении д о п л е р о г р а ф и и о локальных нарушениях гемодинамики. Что ж, надо лечиться, добродушно резюмировал доктор. Будет хуже, не тяните, обращайтесь. Таня вышла из этого медицинского учреждения в полном р а з д р а е Еще вчера утром она была совершенно здоровым человеком, а сегодня сегодня она больной человек. Историческая справка. Впервые состояние, которое сейчас чаще всего именуется вегетососудистой дистонией, врачи заметили у солдат Гражданской войны, только не нашей, а в США, когда Север бился с Югом. Если вы помните Скарлет и все такое. Тогда эту болезнь называли синдромом раздраженного сердца. в п р о ч е м нечто подобное отмечалось и раньше. В условиях боевых действий британских войск в Крымской и Индийской кампаниях в обоих случаях исследователи относили этот синдром раздраженного сердца на факт тяжелого переутомления солдат. Сам термин вегето-сосудистая дистония. Был введен в научный обиход только в 1909 году врачом Вилчманом. В 1918 году доктор а п е н х е й м сказал, что это нейроциркуляторная астения. Однако один из наиболее популярных терминов, обозначающих это расстройство, органоневроз или невроз органа. В научной литературе описано множество органоневрозов: невроз сердца. невроз желудка, невроз дыхания и другие. Кстати сказать, кроме невроза, ученые стали вновь говорить об астении. Некоторые полагали, что в основе болезни лежит депрессия. Короче говоря, научные диспуты продолжались, а люди тем временем страдали. И вот что интересно: так или иначе, но всю дорогу исследователи считали, что проблема здесь психологическая, а не телесная. иными словами недуг здесь только проявляется физическим недомоганием, а в действительности природа у него психологическая. Так думали ученые, но пациенты обращаются со своими проблемами не к ученым, а к врачам. Причем не просто к врачам, а к врачам-терапевтам, ведь проявление это недомогания у них т е л е с н ы е И хотя еще наш замечательный Боткин говорил, что нарушение работы сердца Часто имеют психическую природу и связаны с расстройствами нервной системы. Терапевт, если ему жалуются на сердцебиение и колебания артериального давления, пытается лечить их, а не нервы. С чего ему думать, что собака закопалась не в кардиологии, а где-то совершенно в другом месте? Вот и получается, что наука у нас в одну сторону пошла, а практика в другую. Наука не считает вегетососудистую дистонию сердечным заболеванием, а практикующие врачи-терапевты не знают, как себя вести, ведь им жалуются на сердце, но как сердечное заболевание вегетососудистая дистония не лечится. Психотерапевты же напротив считают эту б о л я ч к у своей, справляются с ней успешно и вообще не рассматривают ее как большую проблему. Так или иначе. Но в тех странах, где по-настоящему работает страховая медицина, все это давно стало ясно и понятно, как божий день, а потому теперь там и только с недавнего времени у нас, хотя пока только на бумаге, вегетососудистая дистония упразднена. Состояние же, которое беспокоит больных, стали называть не пугайтесь соматоформной вегетативной дисфункцией и рассматривают его исключительно как болезнь расшатавшихся нервов. Короче говоря, с чего начали в гражданскую, да в крымскую, к тому и вернулись. Впрочем, догадываюсь, что подобные справки звучат и путано, и неубедительно, но мы сейчас во всем разберемся. А теперь по кругу. Кончилась ли на этом история Татьяны? Нет, она только началась. Визит к врачу чувства определенности не принес и ничуть не успокоил, даже напротив. В голове Тани царил абсолютный ковардак, а тревога разрасталась. р а с с т р о й с т в о сердечной деятельности не шло у нее из головы, равно как и все прочие формулировки: блокада в сердце, снижение сердечного выброса, нарушение гемодинамики. Она исправно получала назначенное ей лечение, но эффекта не было. Напротив, с каждым днем ей становилось все хуже и хуже. Так что через неделю... она окончательно убедилась в том, что врач подошел к ней формально и был недостаточно компетентен, а потому, по всей видимости, неправильно поставил диагноз и лечение, которое она получает, никуда не годится. Печальная участь ее бабушки не шла у Тани из головы. С валидолом она уже не расставалась. спать могла только после изрядной дозы корвалола. Симптомы по силе и разнообразию разрастались, как на дрожжах. Сесть в свою машину Таня уже не могла, но, как оказалось, и общественный транспорт был для нее не лучшим средством передвижения. Духота, давка и постоянное чувство, что ты вот-вот потеряешь сознание и упадешь, то ли посреди улицы, то ли прямо в автобусе или метро. Последнее казалось ужасным и выглядит отвратительно. Молодая женщина лежит посреди улицы, да и возможная помощь посторонних людей. Ничуть ее не в д о х н о в л я л а Наконец Таня отважилась сменить доктора, благо сейчас у нас демократия и гражданские свободы, а потому можно преспокойно найти себе нормального врача. Впрочем, подобные оптимистичные воззрения Тани, как оказалось, были мягко говоря ч е р е с чур оптимистичными. В течение месяца она обошла еще пять или шесть коммерческих медицинских центров, но все с тем же результатом. Ее снова и снова обследовали терапевты, кардиологи, невропатологи, эндокринологи. Все они постоянно что-то находили, говорили что-то неопределенное, сыпали непонятными терминами, на вопросы отвечали невнятно, при этом постоянно прописывали новые лекарства, а толку от них не было никакого. Одни сплошные побочные эффекты, все, что было написано в аннотации к назначенному препарату, вылезало у Тани сразу. и на все сто. Но самым ужасным было то, что заключение большинства врачей противоречили друг другу до крайности. Одни отменяли назначение других, другие ставили под сомнение результаты проведенных исследований и анализов, третьи снимали ранее установленный диагноз, чтобы вынести новый вердикт. Четвертые один из специалистов и вовсе высказался жестоко и грубо: ничего у вас нет. Перестаньте морочить себе и мне голову. У вас головой не все в порядке. Вам надо к психотерапевту сходить. И как у него только язык повернулся, черт возьми! У Тани на руках скопилось уже несколько десятков исследований и заключений. Ей были выставлены какие-то ужасные диагнозы. Лечение не помогало, а состояние постоянно ухудшалось. Конечно, нервы не в порядке. А у кого они будут в порядке в такой ситуации? Постепенно Тане стало казаться, что она сходит с ума. Возникло ощущение, что она не может себя контролировать, и, наконец, страх, что в какой-то момент она окажется полностью недееспособной, как психически больные люди, и вовсе доводил ее до состояния паники. Однажды среди ночи Таня проснулась в п о т у сердце работало неистово, и при этом с перебоями голова горела, ноги не слушались, началось удушье. После этой ночи спать одна она уже больше не могла. О том, чтобы вернуться домой, учитывая хронический конфликт с отцом, не было и речи, а потому она уговорила маму переехать к ней. Когда т а н и на мама увидела, в каком состоянии находится ее единственная дочь, она не на шутку обеспокоилась. Теперь Таня не только спала исключительно в мамином присутствии, но и любые передвижения по городу происходили исключительно в ее сопровождении. Таня чувствовала, что оказалась в замкнутом круге. Поделившись своей бедой с однокурсницей, она услышала то, что до этого просто не приходило ей в голову. Таня сказала ей подруга: "Вот и все ходишь по коммерческим центрам. А что там за врачит, знаешь? Они же настоящих больных не видят, потому что у настоящих больных денег нет, чтобы им заплатить. Они всю квалификацию потеряли, даже если она у них и была когда-то." А из тебя они просто деньги доят. Видят, что ты болеешь, а помогать тебе не могут или не хотят. Сходи в нормальную районную поликлинику, учасковую т ж точно профессионал. И Таня пошла. Визит к учасковому т и вправду стал для нее моментом истины. Все началось с регистратуры, где она никак не могла получить номерок. То карты у нее не было, то запись к врачу закончилась. Далее ей пришлось два часа дожидаться приема в очереди, где были сплошь пожилые женщины, одна из которых все эти два часа ворчала, глядя на Таню. Вот молодые до чего докатились! Все по врачам шляются, вместо того, чтобы работать. Мы в их годы на стройке делом были заняты, а эти... Короче говоря, когда подошла Тане на очередь зайти в кабинет, она была уже не ж и в а не мертва. Участковый недовольная п о н у р а я дама лет за пятьдесят, демонстрируя весь свой скепсис, минуту слушала Танины жалобы на состояние здоровья, еще минуту потратила на просмотр результатов ее обследования, а потом спросила: "И что вы от меня хотите? У вас вегето-сосудистая дистония. Что еще? В каком смысле?" удивилась Таня. "Я хочу вылечиться. А вы знаете, что ваша болезнь вообще не лечится?" сообщила доктор. Вам нужно к ней привыкнуть и все. Тут Таня снова стала дурна, и она прямо здесь в кабинете чуть не потеряла сознание. Как так можно? Неужели же она не понимает, что мне плохо? Кто ей дал право так со мной разговаривать? Я же больна. И только бурлившая внутри злоба позволила Тане удержаться на ногах. В шоке она вышла из кабинета у ч а с т о к о г о терапевта и поклялась себе, что лучше умрет, чем еще раз пойдет к врачу. Нособлюсти эту клятву было достаточно трудно. Ну п р а в о если у тебя какая-то болезнь, если эпизодами тебе становится так плохо, что вот вот кажется умрешь, к врачам, какие бы они ни были, идти придется, хотя бы и з а временным облегчением. Так что за год Тане пришлось повидать еще, мягко говоря, не одного врача, но к этому времени она уже не рассчитывала на излечение. Она пыталась свыкнуться со своим состоянием. А докторов посещала как музей без заинтересованности, а так, в каком-то смысле по культурной необходимости для проформы. Таня з а ф и к с и р о в а л а с ь на своем артериальном давлении, которое эпизодами поднималось до 140 на 95 миллиметров ртутного столба, что очень ее пугало. Ей казалось, что это может привести к разрыву какого-нибудь сосуда, например, в мозгу или сердце, кровотечению и смерти. Тревога проходила у нее только после измерения артериального давления, и чтобы не зависеть от врачей, она купила себе автоматический тонометр, а позже и вовсе специальный аппарат для измерения артериального давления. Он напоминал обыкновенные часы и постоянно находился у нее на руке. Один из врачей как-то насоветовал Тане финазипам, который она и стала принимать с завидной регулярностью. И хотя этот препарат вызывал у молодой женщины слабость и адутловатость в голове, в целом она чувствовала себя с ним лучше. Всякий выход за пределы квартиры начинался с приема половинки ф е н а з и п а м а но поскольку Таня перевелась на заочный, то и необходимость выходить из квартиры каждый день у нее отпала. Мама полностью обжилась в т а н и н о й квартире и решала все бытовые вопросы. Так прошел год. фактически полного заточения. Пока кто-то не посоветовал Тане прийти на прием к вашему покорному слуге, так просто посмотреть на интересного человека. Хороший конец. И так Таня оказалась у меня на приеме. Через несколько минут нашего разговора она выказала удивление: как так? Не может быть, доктор хорошо понимает ее проблему. Еще бы. Ведь только теперь Таня оказалась у того специалиста, который и должен был заниматься ею с самого начала, у врача-психотерапевта. И когда она стала относиться ко мне как к врачу, а не просто интересному человеку, мы принялись за терапию. Впрочем, до психотерапии было еще очень далеко. Сначала я доделывал то, что не доделали другие врачи, занимавшиеся ее обследованием и лечением. Прежде всего я рассказал ей о том, о чем сейчас рассказываю своему уважаемому читателю, что вегетососудистая дистония не является сердечным заболеванием, что все симптомы, которые беспокоили Таню на протяжении этих полутора лет, сердцебиение, колебания артериального давления, чувство нехватки воздуха, б о л и в области сердца, слабость, общие в ногах и тому подобное, на самом деле. лишь симптомы стресса, телесный компонент ее эмоций и не более того. Длительный стресс, который мучил Таню, действительно привел к сбоям в работе вегетативной нервной системы молодой женщины, но ничего страшного и непоправимого. Работу вегетики а т можно наладить, хотя это, как правило, занимает больше времени, чем выведение ее из строя. Далее мы подвергли анализу все, что происходило с т а н е й во время ее болезни. Во-первых, мы приняли за аксиому, что, несмотря на все ее страхи, случавшиеся с ней приступы никогда не приводили ни к инфаркту, ни к и н с у л ь т у Во-вторых, данные ее анализов и различных инструментальных исследований не выявили у нее никакой сердечной патологии. Многочисленные исследования и анализы, на которые способна современная медицина, не могут не найти отклонений от нормы и у самого здорового человека. Точность аппаратуры ядерно-магнитных резонансов, ультразвуков и пункций, томографии и биопсий, мониторингов и разных кардио- и энцефалографов, а также доплеров и холтеров выдающаяся, а потому всяческие отклонения встречаются у каждого, но эти отклонения Далеко не всегда свидетельствуют о наличии у человека какого бы то ни было заболевания. Испугавшая Таню фраза из заключения ЭКГ, гласившая, что у нее блокада правой ножки пучка Гисса, в действительности серьезно отличается от фашистской блокады города г е р о я Ленинграда и к ужасам войны никакого отношения не имеет. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса, а именно так значилось в з а к л ю ч е н и и сделанном по результатам электрокардиографии, является разновидностью нормы, встречается в огромном числе случаев, чуть ли не у каждого третьего, и на здоровье людей не сказывается никак, просто никак. В целом с равным успехом врач, писавший это заключение, мог вернуть в него фразу у пациентки темно-русые волосы. Праза сниженным сердечным выбросом, значившаяся в отчете врача, проводившего ультразвуковое исследование т а р и н о г о сердца, предварялась словом гемодинамически незначимое, что следует толковать одним единственным способом: сердечный выброс, то есть то количество крови, которое сердце выбрасывает в а о р т у в единицу времени, несколько меньше среднего, но это никак не отражается на работе сердечно-сосудистой системы в целом. Эта же формулировка о гемодинамической незначимости начинала и фразу о локальных нарушениях гемодинамики, которые были обнаружены у Тани во время д о п л е р о г р а ф и ч е с к о г о исследования сосудов мозга. Соответственно, и в этом случае отклонения от нормы не были патологическими, не могли иметь никаких последствий для т а н е н о г о здоровья и симптомами ее недомогания никак не были связаны. п о т о м мы обратились к разнообразным соображениям Тани по поводу назначенного ей в свое время лечения. Как вы помните, ее очень напугало, что среди выписанных ей препаратов оказались те, которые были прописаны ее бабушке после перенесенного инсульта. Что это были за лекарства? п и р о ц е т а м к о в е н т о н Рибоксин и Аспаркам. Да, лекарства супер. п и р а ц е т а м это средство, которое улучшает состояние мозговой ткани, является в ее отношении о б щ е укрепляющим средством. Учитывая эти его свойства, его назначают даже детям перед экзаменами и вообще любым здоровым людям, если у них развилась усталость. к о в е н т о н это действительно сосудистый препарат. Он улучшает тонус сосудов мозга, то есть улучшает кровообращение в этом самом мозгу. Как вы догадываетесь, цель назначения та же самая — профилактика, чтобы лучше думалось. р и б о к с и н и Аспаркам — это его все любимые препараты терапевтов. р и б о к с и н делает с клетками сердца примерно то же самое, что п и р о ц е т а м с клетками мозга, а Аспаркам — это лекарство, которое содержит в себе кальций и магний, то есть обычные микроэлементы, которые входят в состав любого хорошего витаминного комплекса. Почему все эти лекарства были назначены Таниной бабушке? Понятно, нужно было поддержать, улучшить состояние ее мозговой и сердечной ткани. Почему их назначили самой Тане? Ну, надо было ей что-нибудь назначить. Вот и назначили о б щ е укрепляющие средства. Дальше мы прошлись по тем препаратам, которые оказывали в отношении Таниного организма наибольший позитивный эффект. Сама Таня, заглатывая Валидол, Карвалол и ф е н о з и п а м Все это время думала, что принимает сердечные препараты. Велико же было ее удивление, когда она узнала, что все эти лекарства психотропные, то есть действуют на психику человека, а вовсе не на его сердце, или опосредованно через его психику, которая к сбоям в работе сердца и привела. Валидол — это д в а д п я т и п р о ц е н т н ы й раствор ментола в ментиловом эфире и завалериановой кислоты. То есть по большому счету мало отличается от хорошо разрекламированных жвачек, разве что наличием в нем валерианки. Его основной эффект — это успокаивающее действие на центральную нервную систему. Карвалол, бывший для Тани вечным спасителем, летящим на крыльях ночи, является запрещенным во всем мире лекарственным средством. В свое время фенобарбитал, который наравне с алкоголем и все той же валерианкой является основным действующим средством этой настойки использовался для введения человека в наркоз, то есть для потери им сознания. С помощью этой о травы Таня регулярно теряла сознание, хотя ожидала, как мы помним, потерять его в другом месте и при других обстоятельствах. Наконец, фенотиам. п Это уж и вовсе психотропное средство, одно из самых мощных и одновременно самых вредных. Во всем цивилизованном мире его уже давным-давно как запретили к употреблению. Феназепам является транквилизатором, противотревожным препаратом. Он вызывает расслабление мышц, которые у тревожного человека напряжены до неприличия, а также замедляет скорость течения психических процессов, что и влечет за собой снижение чувства тревоги. Таня все это время боялась, что у нее ноги отнимутся, ощущала в них слабость. А в действительности изначально эта слабость была эффектом стресса. Перенапряженная мышца ощущается человеком как ватная, а потом стала возникать именно благодаря регулярному употреблению этого самого ф е н а з и п а м а Что ж, подобное разъяснение нельзя проигнорировать и нельзя не сделать вывода: все, что Тане по-настоящему помогало, лечило не ее сердце, как ей казалось, а оказывало воздействие на психическое состояние молодой леди. Теперь же ей предлагалось заняться своими эмоциями более щадящим и одновременно более эффективным способом, то есть психотерапией. Разумеется, она выбрала этот способ, и вот уже несколько лет живет в полной свободе от вегетососудистой дистонии. О том, какие психотерапевтические техники мы использовали на наших занятиях, я расскажу чуть позже в соответствующем разделе этой книги. А сейчас, быть может, кого-то интересует вопрос. О том, какой стресс испытывала Таня. Таня, как это обычно и бывает в таких случаях, пережила не один, а целых два стресса. Первый, который, как правило, скрыт у человека в подсознании, был связан с разрывом с ее молодым человеком, о чем я у п о м я н у л в самом начале этой истории. Эта связь была для нее очень значимой, поскольку впервые с этим мужчиной Таня стала испытывать настоящее удовольствие от сексуальных отношений. С другой стороны, она привыкла думать, что секс это не главное, а потому в н е ш н е п е р е н е с л а этот разрыв достаточно спокойно. Однако же для ее подсознания утрата этих отношений не прошла столь же просто. Напротив, внутри нее усилилось напряжение, всплыли прежние страхи своей несостоятельности, непривлекательности и тому подобное. Таня переживала и не переживала одновременно. То есть внутренний дискомфорт был, были, кстати, и обида, и разочарование, и страх, но она не осознавала э т о в должной мере. А вот не заметить вегетативных проявлений этих эмоций она не могла. На это наложилась бессонная предэкзаменационная ночь и общая о с т ы н и е вызванная сессией в целом, так что симптомы вегетативного недомогания просто не могли у нее не появиться, и они появились, став тем вторым стрессом. который и довершил дело. Не понимая причины своего плохого самочувствия, Таня грешила на какую-то тяжелую болезнь. Дальше в дело вступило ее замечательное и крайне способное воображение, которое и нарисовало страшную картину болезни, беспомощности и смерти. К случаю пришлось воспоминание Тани о положении ее бабушки, старого и по-настоящему больного человека, оказавшегося в момент случившегося инсульта в отчаянном положении. Дальше же, что называется дело техники, у Тани возникла сильнейшая тревога, но поскольку она думала в этот момент не о собственных психических реакциях, а о состоянии своего здоровья, то вегетативные проявления этой эмоции она расценила как симптомы тяжелой телесной болезни. Дальше, больше. Сильный эмоциональный стресс, ужас от пережитого состояния беспомощности, страх за собственное здоровье. Лишили Таню сна. И что было делать ее вегетативной нервной системе? Она, разумеется, разбушевалась. Наконец, сами того не желая, масло в огонь подлили врачи. Вместо ожидаемой помощи и определенности Таня получила дополнительный стресс в виде загадочных формулировок и лекарственных средств, которые ей не помогали. Различия врачебных оценок она воспринимала или как некомпетентность врачей. что, конечно, само по себе пугает, ведь врачам все-таки доверяют самое дорогое – жизнь. Или же как недостаточность медицинских исследований и анализов. Короче говоря, чем дальше в лес? Ну что, был ли у Тани стресс? Был даже два. А есть ли у стресса вегетативный компонент? Есть еще какой. Ну а если я постоянно с л е ж у за этим вегетативным компонентом, не становится ли он от этого больше? Разумеется, как и зубная боль, если сесть в угол, закрыть глаза и думать о том, как же тебя она мучает. Короче говоря, вот вся она знаменитая и многострадальная вегетососудистая дистония. Доктор, я болен. Все мы знаем, что такое стресс. Каждый испытывал. Стресс это напряжение, это беспокойство, это проблема. Стресс бывает не только у людей, но и у животных. а проявляются у всех одинаково. Организм мобилизуется, чтобы решить жизненно важную задачу — спастись от опасности. Впрочем, есть и отличия. У животных все опасности очевидны, а у человека опасности могут быть и подсознательные. Кто-то идет супротив наших желаний, где-то наши желания и вовсе загнаны в угол. Кто-то не так на нас посмотрел, не так поступил. Мы чего-то не смогли, не сумели, не состоялись. Что-то изменилось в жизни или давно не изменялось. И вот возникает тревога, но не явная, а скрытая. Какому перенапряжению в конечном итоге мы подвергаем собственную вегетативную нервную систему? Даже трудно себе представить. Постоянные перегрузки, постоянное напряжение и в результате сбои, сдвиги, н е д о м о г а н и я В целом, вегетативной реакции от приступов сердцебиения до кишечного дискомфорта явление обычное в нашей жизни, п о л н о ь стрессов, тревог, зачастую неоправданных, но все равно отменных страхов. И случай Тани лучше е т о м у п о д т в е р ж д е н и е Психологи неслучайно назвали прошлый двадцатый век веком тревоги. За одну только вторую его половину количество неврозов выросло в двадцать четыре раза. но большинство людей, конечно, фиксируется на собственных психологических переживаниях, а вот вегетативные реакции своего тела не замечает. Другие люди, напротив, эти вегетативные реакции хорошо отслеживают, даже через чур хорошо, что мы видели на примере Тани. Подобное предпочтение, отдаваемое вегетативному компоненту эмоции в ущерб психологическому ее компоненту, может быть вызвано несколькими причинами. Во-первых, Часто психологический конфликт, вызывающий эту эмоцию, может быть загнан глубоко внутрь в силу ряда обстоятельств, о которых речь пойдет ниже в главе, посвященной неврозу. В этом случае человек просто не догадывается, что у него есть психологические проблемы, а если и находит их, то где-нибудь в совершенно другом месте. Например, у Тани был серьезный внутренний конфликт, связанный со страхом собственной несостоятельности. Она на самом деле была очень неуверена в себе. сомневалась в своих возможностях, в своих достоинствах и привлекательности, а потому, когда молодой человек помахал ей ручкой, все эти тараканы, живущие в ее подсознании, зашевелились. Однако же на уровне сознания она не считала себя неполноценной и не думала, что этот разрыв может возыметь подобный эффект. Она просто не поняла, что находится в чудовищной тревоге из-за этого своего еще детского страха комплекса неполноценности. А тревога побилась, побилась внутри и да и вылезла совершенно в другом месте. Таким образом, страхи Тани за ее здоровье оказались лишь поводом к тому, чтобы как-то обналичить свою тревогу. Во-вторых, многие просто не придают значения своим эмоциям, считают, что это не повод для беспокойства, что солидные люди игнорируют собственные треволнения и потому сосредотачиваются на своем телесном дискомфорте, вегетативных приступах. даже не предполагая, что это и есть те самые эмоции, которые они взяли под усы, только обрезанные сверху. Такой субъект думает буквально следующее: эмоции это ерунда, человек не должен впадать в эмоции, а вот сердце это важно, это серьезно, это опасно, это вопрос. Человек в данном случае по сути оказывается жертвой собственной силы воли, контролирует свои эмоции, но, разумеется, только психологическую их часть. непосредственно связанную с сознанием, но организм-то не обманешь. Вегетативная нервная система подобного цензора просто не слушает и лезет наружу. В третьих, некоторые из нас успевают фиксироваться на телесных проявлениях своей тревоги раньше, нежели осознают, что естественным образом р а с т р о ж и л и с ь по какой-то абсолютно не относящейся к их здоровью причине. Для того, чтобы сообразить, что ты находишься в тревоге, нужно время. ведь чувство и осознание этого чувства отнюдь не одно и то же. Мы, например, можем влюбиться, а понять это через несколько недель, а то и месяцев. У некоторых на это уходят даже годы. С тревогой ситуация аналогичная: человек переживает тревогу, но считает, что не тревожится, а занят решением каких-то серьезных жизненных задач. Внутреннее напряжение воспринимается им как нормальная деловая даже сосредоточенность. Колебания настроения как естественной реакции на те или иные события, а нарушение сна, например, как посвященность делу. Но взглянем л и ц о фактом. Наш герой переживает стресс и тревогу, которая, конечно, не обходится без вегетативного компонента. Вполне вероятно, что в подобной ситуации подозрения, связанные со страхом за здоровье, опередят осознание самой тревоги, а дальше, как известно, д е л о техники. Сначала сосредотачиваемся на симптомах, потом думаем, что с сердцем что-то не так, далее к врачам, ожидание очередного приступа и только в последней фазе болезни к психотерапевту, с которого, конечно, было бы правильнее начать. Как человек оценит реакции своей вегетативно-нервной системы в значительной степени зависит от того, насколько хорошо он знаком с механизмами образования и проявления эмоций. Если подобные знания у него отсутствуют, то он, скорее всего, расценит свои избыточные, хотя и естественные, вегетативные реакции как симптомы больного сердца, плохих сосудов, а потому скорой и неминуемой смерти. Надо признать, что в вегетососудистой дистонии мы расплачиваемся за собственное невнимание к своей душевной жизни. Если бы человек по-настоящему заботился о себе, если бы он понимал, что качество его жизни определяется ничем нибудь, а его психологическим состоянием, если бы наконец он изучал свою психологию и умел предупреждать возможные психологические проблемы, то, скорее всего, мы бы его все забыли о том, что такое ВСД. Но, ну, к сожалению, в школе этому не учат, а потом нам и самим не до суг. Вот и результат и душевный раздрай. и физические недомогания с ним связанные. Впрочем, определенную роль играет и специфика восприятия человеком внутренней жизни своего организма. Оказывается, что различия здесь весьма существенные. Одни лица вообще глухи к своему сердцебиению, повышенному в разумных пределах давлению, желудочному дискомфорту и тому подобное. А другие, напротив, ощущают их настолько отчетливо, что справиться с возникающим ужасом по поводу их возникновения ни сил, ни здравого смысла у них не хватает. Кроме того, ученые выяснили, что у части из нас организм в случае стресса действительно склонен к большему количеству вегетативных реакций, нежели у других людей. Иными словами, есть среди нас те, у кого вегетативные реакции более отчетливы и лучше осознаются. а сам эмоциональный процесс протекает с большей силой. У других, соответственно, и эмоции по слабже, и вегетативные проявления поменьше. п о с л е д н и м можно сказать повезло, а первым, к сожалению, нет. Причем, если мы оказались в первой группе, то мы должны помнить, что п р е д с т а в л я е м собой в отношении вегетативных нарушений сложную с а м о заводящуюся машину. С одной стороны, эмоциональные реакции сопровождаются в этом случае избыточной сверхнормативной вегетативной реакцией. С другой стороны, эти проявления здесь лучше осознаются, что само по себе способствует усилению этих эмоциональных реакций. Если же они у с и л я т с я то увеличится и физический дискомфорт вегетативное проявление. Именно эта особенная чувствительность к состоянию дел в собственном организме и предопределяет то, что основной своей проблемой такие люди будут считать не тревогу и не эмоциональную неустойчивость, а телесное проявление этих эмоциональных состояний. И понять в таком случае, что ты стал жертвой своей эмоции, а не какой-то болезни, достаточно трудно. Психологи поставили эксперимент. Теперь я хочу рассказать об одном очень интересном научном эксперименте. Адреналин, как известно, называют гормоном страха, но это не совсем правильно. Когда мы безостановочно веселимся, у нас с количеством адреналина в крови тоже, мягко говоря, все в полном порядке. Адреналин выбрасывается в кровь надпочечниками под действием симпатической вегетативной нервной системы. Именно она инициирует этот запуск, а симпатическая нервная система отвечает за активность вообще и за позитивную активность. С этим связано, например, фактическое головокружение от успеха и другие симптомы безудержного счастья и за негативную. Иными словами, и симпатика, и в частности адреналин, на самом деле просто повышают наш энергетический тонус. А как именно будут использоваться эти силы, во благо или во вред, решает уже наша головушка. Ну что будет происходить, если мы введем человеку адреналин искусственно? Как он будет себя чувствовать? У него, разумеется, возникнет возбуждение, усилится частота сердцебиений, подскочит давление, увеличится потливость и тому подобное. Но каким оно это возбуждение будет по знаку положительным или отрицательным? И тут все зависит от условий эксперимента. Если мы введем человеку адреналин и предупредим о последствиях, то есть о тех вегетативных симптомах, которые он будет испытывать, то это будет одна ситуация. Если же мы запутаем его, то есть объясним ему, например, что это витамины, или вовсе не будем ему ничего говорить, то ситуация будет явно иной. Наконец, ситуация и вовсе изменится, если мы начнем производить с таким напичканным адреналином человеком какие-то действия. Итак, переходим, собственно, к эксперименту. Одной группе людей ввели адреналин. Причем п о л о в и н е рассказали, что это адреналин и какие возможные от него эффекты, а другим н а п л е л и что-то там про витамины. Другой группе людей ввели плацебо, то есть пустышку. Таким образом, у нас уже три группы людей: одни с адреналином в крови, половина осведомлена об этом, другая нет, и т р е т и й без введенного им адреналина. Дальше происходило следующее. Наши г е р о е в снова поделили на двое, причем в каждой из групп отдельно одних стали всячески увеселять, а других, напротив, раздражать и пугать. Теперь попытайтесь предсказать результаты. Попытались? Смотрим на правильный ответ. Он правопримечателен. Как не трудно догадаться, наибольшие эмоциональные реакции были зафиксированы у тех, кому ввели адреналин и дали ложное объяснение эффекта этого препарата. легенда про витамины или не дали никакого объяснения вовсе. Именно они радовались сильнее остальных, когда их смешили, и именно они раздражались и пугались в соответствующих ситуациях больше всех прочих. И это понятно. Экспериментаторы с помощью инъекции адреналина искусственно создали у этой группы людей вегетативный компонент эмоций. Дальше оставалось только придумать ее психологический компонент, веселить. или напротив пугать и раздражать. То есть тут подтверждается теория о том, что вегетатика это один из наиважнейших компонентов целостной эмоциональной реакции, проще говоря, неотъемлемая часть любой эмоции. Дальше еще интереснее. Как это н и парадоксально, но самые низкие показатели эмоциональных реакций были зафиксированы у тех людей, которым вы не поверите, тоже ввели адреналин. но правильно объяснили действие этого вещества. Видимо, поэтому, когда их стали веселить, пугать или раздражать, они меньше всех остальных переживали соответствующие эмоции, полагая, что их чувство – эффект действия адреналина. Иными словами, правильное объяснение действия препарата существенно снизили интенсивность п е р е ж и в а н и я Причем даже больше, чем в той группе людей. которые оказывались в аналогичных ситуациях, но с пустышкой в крови. Таким образом, если мы правильно понимаем, откуда ветер дует, когда испытываем те или иные симптомы вегетативного характера, то наши эмоции не только не увеличиваются, но, напротив, даже уменьшаются. А если наши эмоции уменьшатся, то, как вы догадываетесь, постепенно уменьшатся и вегетативные симптомы. Вот почему так важно понимать истинные причины наших вегетативных симптомов и недомоганий. В этом случае мы перестаем тревожиться, ведь вегетатика безопасна, а потому снижаются и сами проявления тревоги. Конечно, когда вы веселитесь, вовсе не обязательно думать, что все дело в симпатическом тонусе. Но если речь идет о вегетативных дисфункциях, по типу вегетососудистой дистонии, Думать так необходимо самым обстоятельным и серьезным образом. Экспериментаторы объясняли своим подопытным то, чем обусловлены их состояния. Но ведь и каждый из нас время от времени исполняет роль такого экспериментатора. Мы объясняем сами себе причины своих состояний. И если ты говоришь себе это инфаркт, то не можешь не тревожиться. А если же ты осознаешь, что все дело в вегетативном компоненте эмоций, И инструктируешь себя соответственно, это просто вегетативная нервная система расшалилась, обычное дело, то и не тревожишься вовсе, а вегетатика п о ш у м и т п о ш у м и т и быстренько у л я ж е т с я предоставив тебе полную свободу от ВСД.